Русская юпитерианская база. Центральный пост. «Ну что, доигрались настоящие мужчины?» Фраза из виденного когда-то русского же старого фильма удивительным образом подходила к ситуации. «Действительно, доигрались. А надо было головой думать. Нет, мысль о том, чтобы забрать его здесь и сейчас, в чем-то, может, и хороша, но по здравому размышлению выглядела достаточно странной». Но прилетят они, но попросит он политическое убежище, и что дальше? Даже если русские не догадаются, что все это игра и прикрытие для отхода своего разведчика, а русские далеко не такие дураки, как видятся некоторым чиновникам от разведки, далеко не факт, что они отпустят беглеца. Реагировать жестко и даже жестоко они умеют. И что дальше? Даже с учетом того, что Аскольд в ремонте, перехватить беглеца русские смогут. И защититься от того же Седова Лондону не по силам. Догонит и расстреляет, наплевав на международное право. А и не догонит, так на подходе к земле их уже будут ждать русские крейсеры. Нет, не могут же в штабе сидеть такие дураки. Стал быть, предполагался другой вариант. Возможно, жесткий, силовой. К примеру, внезапный удар с орбиты. Нет, не может быть. Это и впрямь надо оказаться полным идиотом. Ладно, чего гадать. Сунулись и вляпались. Просто неудачное время. Такое вот стечение обстоятельств. И вот теперь русские готовятся спасать их. Хотя шансов выжить в такой аварии минимум. Все-таки странные они, эти русские. Раньше ему и в голову бы не пришло такое. А сейчас? Сейчас он бегал вместе со всеми. Нельзя столько лет жить в России, проникаешься, их образом мысли. Раньше он... Авантюрист на государственной службе предпочел бы взвесить шансы. Теперь же вопроса не стояло вообще. Вперед и только вперед. Впрочем, задним числом упорядоченный мозг разведчика нашел причину, оправдывающую такие действия. Необходимо было узнать, не выжил ли кто-то на корабле, и если все же кому-то повезло, немедленно это исправить. Маловероятно, конечно. Ну а вдруг? А о спасенного русски говорят, они это умеют. После этих весьма спорных мыслей он принялся двигаться с еще большим энтузиазмом, лихорадочно сейчас способы, если не опередить поисковый отряд, то хотя бы и не отстать от него. Кому из их группы пришла в голову эта идея, сказать сложно. Наверное, всем и практически одновременно. Люди Кузнецова намерены были идти к месту падения на посадочных модулях, что позволяло перебросить туда за раз около полусотни человек, а там уже развернуть поиск в пешем строю. Их же идея была несколько иной. Дело в том, что на борту Седова имелось целых три вездехода, предназначенных для работы на поверхности лун Сатурна. Но кто сказал, что их нельзя использовать на лунах Юпитера? Здесь, на базе, почти такие же. Вот только ползти до места им несколько часов, да и с помощью модулей, Перебросить такие машины сложно, иное дело те, что на корабле, там следующая модификация, имеющая встроенные транспортировочные узлы. Но они, если вдуматься, сейчас и не требуются особо. Сбросить вездеходы можно прямо с корабля. Такой способ посадки предусмотрен, равно как и аварийная система взлета, без проблем способная закинуть вездеход на низкую орбиту Европы, или, как вариант, действительно прицепиться потом к модулю а на планете вездеходы серьезно расширяют возможности спасателей. В общем, идея выглядела неплохо и была поддержана и Кузнецовым, и Романовым. Единственное, по поводу того, кому идти на этих вездеходах, разгорелся короткий, но жаркий спор. Местные напирали на то, что лучше знают специфику Европы, а гости, что техника, в общем-то, их, и давать они ее никому не обязаны, тем более, что никому здесь и не подчинены». Однако компромисс нашелся удивительно быстро. В каждую машину посадили дополнительно по человеку с базы в качестве проводника и инструктора, и уже час спустя Сидов, зависнув над местом падения чужого корабля, начал высадку десанта.